Грибной суп на мясном бульоне с перловкой. Рецепт Светланы Приходько. Вам понадобится: 2-3 л мясного бульона или воды по желанию. 1 стакан сухих грибов. Грибы замочить на ночь. 2-3 столовых ложки перловки. 3 картофелины. 1 средняя морковь. 2 маленькие луковицы. Зонтик укропа по вкусу. Способ приготовления. Процедите бульон, отделите мясо от костей и мелко нарежьте. Картофель нарежьте кубиками, грибы с соломкой, лук измельчите, морковь натрите на тёрке, перловку промойте. Всё это погрузите в кастрюльку мультиварки, залейте бульоном, добавьте специи по вкусу, положите зонтик укропа. Включите режим тушения на 3 часа. После приготовления суп можно ещё немного подержать в режиме подогрева.